Глава 23 Утром меня разбудил стук в дверь. Я с трудом разлепил глаза. Полночи уснуть не мог. Чересчур взбудоражен был так, что отрубиться получилось только перед самым рассветом. Вот толком глаза и не открыв, поплелся смотреть, кого там принесло. «Ты что, спишь еще?» кетрин какого-то черта с утра пораньше завалилась, да еще и бодрая до противного. Я открыл ей дверь, дернув плечами в ответ на ее вопрос и молча обратно потопал. Со спинки кресла штаны стянул и на себя напялил, а то в трусах перед ней рассказывать вроде как неприлично. хоть она на это даже внимания не обратила. «Слушай, а что это у тебя рюкзак уже собранный? Мы же вроде только завтра в Клин едем». «Вот же наблюдательная Только вошла, а уже все подметила. «Ну, а рюкзак, так я его еще не разбирал. Скоропортящегося там нет ничего, че дергаться? Стоит себе и стоит, есть не просит». «Зря я о еде подумал». Вчера целый день не ел и вечером не дали поужинать, так что сейчас я был голодный, как не знаю кто. Я молча мимо Кэт в ванную протопал, открыл воду холодную и... Ох, хорошо! Сразу взбодрился, стоя только по пояс умыться. «Привет!» – поздоровался я с ней, выйдя из ванной, на ходу полотенцем вытираясь. «Вот теперь я проснулся и готов разговаривать». «Привет», – махнула она рукой. «Вот же у кого настроение преотличное, улыбается, аж смотреть на нее больно». «Что ты там насчет клина говорила?» Я стащил с кресла футболку, натянул на себя и принялся обуваться. «Я сегодня с утра шельму видела, вот она и сказала, что ей шатун говорил». Что вроде завтра их хорошие знакомые в Клин поедут, нас с собой они возьмут. Понятно. Обувшись, я встал с кровати и от души потянулся. Ну хватит копаться, пошли уже. Своим пошли, Кэт сбила меня с мысли и не дала определиться, сегодня уходить, как я вчера хотел, или все же до завтра потерпеть и поехать со знакомыми Шатуна. Стоп. Тормознул я ее. Куда пошли? Нас Шельма пригласила размяться. У них тут, оказывается, спортзал есть. фыркнул недовольно, Кэт принялась объяснять, куда меня тянет. А после они с лесой нас вывезут наружу на пострелять. И перейдя на шепот, она добавила. Научат, как со снайперской винтовкой обращаться, что мы у охотников забрали. А вот это уже интересно. Не спортзал. а научиться из винтовки стрелять, чтобы больше не было такого ступора, как тогда у дороги. Так что я решил не пороть горячку, до да завтра потерпеть и, как белые люди, на машине и под охраной до клина добраться. Ну, пошли. Принял я окончательное решение. Разомнемся. Да такими темпами мы пока дойдем, они там уже закончат, проборчала Кэт, первый направляясь на выход. Увидев, куда она меня ведет, я даже с шага сбился. «Ты чего?» – удивленно посмотрела на меня Кэтрин. «Споткнулся», – ответил коротко. «Все дороги ведут в оазис, и кто бы знал, как мне не хотелось снова там появляться, но...» «Фиг я перед той шаловой слабость продемонстрирую. Вчера ее не показал и сегодня не буду, тем более по приглашению туда иду». Так что, сжав зубы, я пошел дальше вслед за Кэт, которая, судя по ее виду, ничего не знала о моем вчерашнем посещении этого места. Слава богу, налево в этот раз идти не пришлось. Прошли мимо входа в ресторан и по лестнице потопали на третий этаж, по пути так никого и не встретив. Из-за этого я окончательно успокоился. «Привет!» Махнула рукой Кэт, входя в тренажерный зал и здороваясь с девчатами, что уже занимались там. Она вошла, а вот и я замер на пороге. «Кэт!» – окликнул я ее. «Я, наверное, без разминки обойдусь. Пойду, позавтракаю, позовешь меня, как соберетесь». Она только и успела обернуться и, удивленно брови скинуть как я, выпалив все это, ретировался. «Да ну его нафиг!» Вчера в ресторане сердце из груди выпрыгивало при виде сверкающих в мини-ножек, а тут... Я снова про дыхательную гимнастику вспомнил, чтобы успокоиться. Шельма, леса и еще несколько девушек в спортзале уже занимались, и их одежда – это нечто! Обтягивающий, как вторая кожа, спортивные лосины и тупы что и грудь-то практически не скрывают. Место для воображения там просто не остаётся. А воображение у меня хорошее, до да болезненного хорошее. Нужно срочно на кластер и Машку ловить, иначе я реально свихнусь. Да я уже, наверное, свихнулся. Ведь никогда раньше такой реакции на женщин не было, а тут уже и просто смотреть на них не могу. Скоро бросаться начну. Окончательно успокоиться у меня получилось только тогда, когда я в гаване от души позавтракал, пообедал и поужинал. Такой жор на меня напал, что я с трудом из-за стола выполз. Тем более, что готовили там пальчики, оближешь и проглотишь, не удержишься. Зато теперь знаю средства против женщин, усмехнулся я про себя, медленно поднимаясь по лестнице к себе в номер. Нужно вкусно и много поесть, и тогда уже становится пофиг, кто и во что там одет. Не зная, что они там делали и чем занимались, но очередной раз Кэт за мной только через три часа пришла. «Ты чего убежал?» Стоило мне открыть дверь, как она этот вопрос и выпалила. «Ну и что ей ответить?» «Да знаешь, посмотрел я на те тренажёры, да так есть захотелось, что решил пойти с помощью ложки размяться». «Ну-ну», хмыкнула она, явно не поверив. «А что ну-ну? Я вчера целый день не ел, вот и накатила. Или ты хотела, чтобы я от голода, глядя на вас, всех таких аппетитных в спортзале набросился?» «Ну ведь, правду же говорю, кто его знает, вдруг бы перемкнуло, И реально бы на них набросился. Как вспомню, как Шельма с Лисой с гантелями занимались. Пошли уже, набрасыватель. Не дала Кэт моему воображению разыграться. Машина уже внизу, девчата нас ждут. Настроение у нее, я смотрю, с самого утра все такое же приотличное. Энтузиазм так и прет. Видимо, уже совсем примирилась с попаданием, начала оттаивать. И это хорошо. Я был искренне рад, что она снова улыбаться научилась, тем более, что улыбка у нее красивая. В темпе я накинул на себя сбрую, дикаря на место пристроил и потопал к выходу вслед за уже убежавший Кэтрин. Перед входом в тихую гавань стоял похожий на хаммеру внедорожник. Похожий размерами, в остальном камуфляжная раскраска, окна решетками прикрыты, Остро заточенные трёхгранные штри наваренные по всем бортам, для местных реалий машина. При виде вышедшего меня открылась передняя дверь. Стоп! У этой машины ведь всего две двери, ну и ещё та, что в багажнике, того три. Ну, что замер? Выбравшись наружу лиса махнула рукой. «Залазь быстрее и поехали уже!» Не дала она мне нормально этого маленького ёжика осмотреть. «Привет!» – буркнул я перед тем, как в салон нырнуть. У них, я смотрю, вообще привычка здороваться отсутствует, и Кэт, совсем немного с ними пообщавшись, этим же заразилась, судя по нашей утренней встрече. Поздоровался я и с шельмой, та за рулём сидела. Ну, хоть это приветливо рукой махнула, Но отвечать тоже не стала, принялась машину заводить. Я забрался назад и приземлился на соседнее сиденье с уже сидевшей здесь Кэт, принялся осматриваться. Внутри машина оказалась на удивление комфортной и просторной. Сиденье удобные ноги есть куда вытянуть. Над головой люк на крышу, сбоку проход в бокашное отделение. Лиса, забравшись следом за мной, только уже на переднее сиденье захлопнула дверь и тут же принялась на панели перед собой на кнопки нажимать, включая мониторы. На них изображение с камер отображалось. Вид спереди, вид сзади. «Привет, Каспер!» После недолгой поездки по стабу Шельма остановила машину перед воротами и, открыв дверцу, поздоровалась. «Надо же, умеет все-таки с подошедшим дежурным. Мы тут рядышком пошумим немного». «Ты там предупреди, чтоб ваши не пугались, хорошо?» Высокий и по-спортивному здоровый черноволосый парень лет двадцати пяти, одетый в чёрную форму с шевронами ОМОН на груди и бастион на правом плече, когда у машину заглянул, то поздоровался в ответ с шельмой и с ему лесой «Привет, предупрежу». Отворачиваясь от нашей машины, он проговорил в закреплённую на разгрузке рацию. «Открывай ворота. Группа шатуна. Шельма с лесой едут на тренировку. Будут стрелять!» «Ну, бука!» Тут же начала бурчать леса, стоило только Шельме дверь закрыть. «Не тебе улыбнуться, неприятной дороги пожелать!» «Ну так ты его ещё пару раз продинай, он вообще с тобой, а заодно и с нами здороваться перестанет!» Трогая машину с места, ответила ей Шельма. «Ну-ну!» Продолжая легко улыбаться, лиса не сводила взгляда с монитора камеры заднего обзора, где отображался Каспер, провожающий машину взглядом. На какое-то время наступила тишина. Шельма рулила, питая по змейке из бетонных блоков. Лиса, улыбаясь, чему-то в своих мыслях витала. «Я в очередной раз крушение несбывшихся надежд испытывал». Все же неприятно наблюдать, как понравившаяся девушка не на тебя, а на другого смотрит. Кэджи не знаю, откуда терпения набралась. Сидела, ерзала от любопытства, но тоже молчала. Но стоило нам только проехать мимо Дота, как лиса, прекратив в облаках витать, обернулась к нам. Вернее, как выяснилось, ко мне. Что печален, Нафаня, досталось тебе в черготвике. лучше бы она и дальше о своем Каспере думала, а то смотрит на меня и улыбается вовсю да еще и шельма мимолетом обернувшись ту свою улыбку демонстрирует прав я был когда утром отник сбежал обидно только что сейчас такого не провернуть и я почувствовал как лицо жаром обдало, однозначно покраснел однако кэт сидит глазами лупает не понимает о чем речь идет «Не обижайся на неё!» Не дала лиса уже, открывшей было рот Кэтрин, вопрос задать, сама заговорила. «Ты просто на младшего брата её близкой подруги очень сильно похож, оказывается. Вот и вожа под хвост и попала. Поэтому она и шуганула тебя из азиса ну и ты молодец!» Снова она губы в улыбке растянула. «Как ты там уходя выдал? Спасибо за гостеприимство и за хлеб с соль!» Рассмеялась она. «Хорошо щелкнуло этих куриц по носу». «Ладно, просто на трах не согласиться. Но не дать человеку поужинать это...» Зазвездились они короче, королевами себя почувствовали. Мара сегодня с утра вики да и всем остальным девчонкам тоже пистон вставила по самой гланды, с небес на землю спустила. Вчера этого не получилось сделать. Вика набухалась до невменяемого состояния, Так что Мара сегодня с утра пораньше профилактику проводила. Ну и перед тобой нас попросила извиниться. Она сама хотела, но ты так быстро закончил с утренней тренировкой, что она тебя не застала. Я отвернулся от лисы, что вместе с Шельмой в прямом смысле слова ржали, как кони сейчас. Прекрасно они поняли, почему я так быстро смылся с утра от них. Но смеялись не зло, а скорее по-приятельски. Поэтому я на них и не обижался совсем наоборот чувствовал как вчерашняя злоба на весь мир покидает меня вроде бы и успокоился сегодня уж точно оглядиты копилось внутри что то нехорошее реально мог бы сорваться из за этого ну и объяснение лисы принять это я могу не простить а понять ту вику так что больше не злюсь на ее не злюсь пока не вижу ее Так что лучше вообще забыть о ее существовании и о походах в оазис. Не обижайся на Фаня, отсмеявшись, повернулась ко мне Шельма. Мы, оказывается, уже приехали куда-то. Машину она остановила и заглушила. Тебе, если так припекло, в борделе идти надо было, а не в оазис. Хоть и там не факт, что очереди бы дождался. Только после этих слов, наверное, до Кэта окончательно дошло, о чём Лиса всё это время говорила. И моя подруга уставилась на меня удивленно-круглыми глазами. «А Оазис разве не...» Решил я слегка сместить акценты разговора. «Не!» – передразнила меня Лиса, мотнув отрицательно головой. «Хоть многие именно так Оазис и называют, но он все же не бордель», – принялась Шельма мне объяснять. «Оазис – это женский клуб, такой вот своеобразный». Женский дом, как нас Шатун называет, и да, мы с Лисой именно там живем, и идея этого дома нам принадлежит. Там и сауны, там и спортзал, там и еще много чего есть. Главное, только женщинам туда свободный вход. Чужим, не из нашего отряда мужчинам, вход только по приглашению, кроме разве что ресторана. Мужчины туда ясно, с какой целью приходят. Снова она улыбнулась, увидев, что я взгляд в сторону отвёл. Вот тут и начинаются наши различия с простым борделем. Женщины в ресторан «Оазиса» с той же целью ходят, что и мужчины. Приятно провести время. Если какой мужчина приглянулся, можно его и в номера сводить. Ну и пользуясь тем, что женщин мало, помимо удовольствия, они за счёт мужчин ещё и свои приобретённые способности развивают. За близость берут плату горохом. Все не по кластерам бегать и на горошников охотиться. Хоть поверь, практически все женщины из Уазиса могут в рейды по кластерам ходить самостоятельно. Их не надо выгуливать, как тех, что из борделя. Ладно, хватит болтать. Видя, что после рассказа Шельмы никто не спешит продолжать разговор, несколько ворчливо заговорила Лиса. На фоне все объяснили, извинения передали. «Ты же ее простил?» Посмотрела она на меня, наиграна требовательным взглядом. «Не простил», – мотнул отрицательно головой, отчего у лисы брови вверх взлетели, и рот слегка приоткрылся от удивления. Ну и пока она не отмерла, я поспешил озвучить принятое еще ранее решение. Но понял и принял, на нее я больше не злюсь. «Ну вот и хорошо». Приняла такой мой ответ Шельма, посмотрев насмешливо на лису. Большего и не требуется. После этих слов и лиса отмерла. Фыркнула, открыла дверь и уже выбираясь наружу выдала. «Да стала болтать! Пойдемте уже постреляем!» С этим все дружно согласились. Вслед за ней наружу полезли. «Нафаня, помогай!» – окликнула меня Шельма. «Да, вот так в кабалу и попадают!» То Кэт, хватит копаться, пошли быстрее, ту лиса залась и снова быстрее. Теперь Шельма припахала ящики таскать. Возражать я не стал, принялся ей помогать, тем более Шельма первая два ящика и потащила. Они, оказывается, не просто так в багажнике стояли. Девчата в качестве мишени их сюда привезли. Вот мы их и расставили в небольшой низине. Только головы со стороны стен стаба и виднелись а из чего стрелять собирались уже нет, на расстоянии 100, 150 и 200 метров от лесы, после чего уже леса оборудовала место для стрельбы, прошлась и на ящике еще и бумажные мишени прицепила. Ну вот, вернувшись, потерла она ладони в предвкушении, сейчас и опробуем новинку. Сначала пошумим. Возразила ей шельма и сняла висевший у нее на ремне через плечо очередной брусок. Если честно, еще та дура была, хоть длинный и небольшой. Они, что леса, что шельма, это оружие из специальных захватов на потолке машины вынули, когда наружу выбирались. Так вот, не помню, как называется, но в интернете я такое оружие видел. Помню, что штатовская 50-го... Или если по-нашему, то 12,7х99 калибра выглядит, как сплошная прямоугольная ствольная коробка с коротким стволом и массивным набалдашником дульного компенсатора. Ну и хоть длиной это оружие с метр где-то в женских руках, оно все равно несколько сюрреалистично смотрится из-за своей массивности. ну что шельма, что лиса довольно уверенно с ним обращались, как будто и не замечали его веса. Пошумели. Их оружие еще теми громыхалками оказалось. Не зря лиса с шельмой наушники надели. Мы с Кэтрин чуть в стороне от них из простых калашниковых, что они нам выделили, стреляли, и то в ушах зазвенело. И хоть оружие и мощное, ящики буквально на щепки разметало. все равно не представляю, как они в рейдах не боятся им пользоваться, ведь на шум все окрестные твари сбегутся, хотя... Я вспомнил, что в рейде у них практически у всех оружие именно с глушителями и было, даже та дура противотанковая, что у кваза, то есть у карнета и то с банкой глушителя была, и это, если не считать, что у них еще и оружие внешников, а оно и без глушителя тихое. «Хорошо, но громко!» – отстрелявшийся снял наушники, вынесла вердик леса Она, в отличие от Шельмы, как-то медленнее и, я бы сказал, размереннее стреляла. Выстрел, небольшая пауза, снова выстрел и снова пауза. А вот Шельма чуть ли не очередью три магазина на десять патронов опустошила, с короткими паузами на перезарядку. «Что там слышно по поводу глушителей?» Лиса на шельму вопросительно посмотрела. Пока тихо, дёрнула та плечами, набивая пустые магазины патронами из металлического цинка. Куда высквенно вернётся, может, с ним передадут, если уже сделали. «Ага, не только меня шум напрягает, а то я уже было подумал, что они совсем отморожены и ничего не боятся. «Хорошо бы было», – протянула лиса, после чего к нам повернулась. «Нафаня, Кэт, заканчивайте. Пойдем посмотрим на ваши результаты и будем с вашим трофеем учиться работать». «А чуть погодя...» «М-да...» – протянула она. «А мне стыдно стало». Мишень Кэт, пусть не все отметины в центре, но зато все 30 попаданий по самой бумажной мишени. Моя же только семью отметинами может похвастаться, но хоть по ящику остальными попал. Кэт, нормально. Нафаня, прекращай красную девицу тут изображать, не надо смущаться и расстраиваться. В первый раз, наверное, я лису такой серьезной видел. Если до этого никогда не стрелял... Не стрелял же. Я только головой отрицательно мотнул. Ну вот, чему-то обрадовалась она. Если опыта нет, то откуда меткость возьмётся? Тем более из незнакомого, собственноручно не непристрелянного оружия. Так что на будущее совет. Сразу крутыми стволами не обзаводись, если за спиной нет склада с боеприпасами к нему. Берёшь простой АК, калибр 5.45, это самый распространённый, в любой ментовке патронами разжиться можно, и стреляешь до упора, цинк, два, три, стреляй, стреляй стреляй, пока не почувствуешь оружие и не научишься попадать. Вот как почувствуешь, потом, какой бы ты ствол в руки не взял, быстро к нему приноровишься, но сначала ты понял, что нужно сделать». Я снова молча кивнул. Все было предельно понятно. «Теперь ты». Лиса кетрин повернулась. «Стреляешь ты достаточно хорошо, но это не самое главное. Ты на охоте была когда-нибудь? Стреляла по живым, по животным?» «Нет». Кэт отрицательно мотнула головой. «Только на стрельбище стреляла. Но я смогу». Упрямо поджала на губы. «После того, что со мной творили, я смогу». «Это все слова», – отмахнулась от ее «я смогу» лиса и пояснила. «Много тут таких уверенных в себе новичков было. Тоже вот так, как и ты злые на весь мир. Близких практически все потеряли, соответственно, и настрой у них «я смогу». Но как только до дела доходило, и тот же пустыш у них на прицеле оказывался, они тут же в ступор впадали. У обычных современных людей, как бы они ни были в себе уверены, Чуть не в генетическом коде прописано «Не убей». Вот и гибнут, переоценив свою уверенность. Выстрелить не могут, из-за этого в панику впадают. А для паникующих и пустыши смертельно опасные противники, особенно когда их много. Так что, Кэт, не переоценивай себя. Лиса успокаивающе улыбнулась на супившийся Кэтрин. Пока хоть раз человека не выстрелишь, не переоценивай. Вот Нафаня, в нём я уверена, он и раньше без стрела с одним топором умудрился женщин спасти и сюда их привести а потом ещё и тебя у внешников отбил. Так что, когда стрелять научится, он уже тормозить не будет. Кинула она на меня и хитрый взгляд, спустив с небес на землю, а то я чуть было отпаховал и нос не задрал». «Вот и дальше держитесь друг друга. Ты стрелять умеешь, он убивать умеет. Дойдет до дела. Подстрахуешь же, Кэт, на Нафаня!» «Подстрахую?» – кивнул я согласно. «Вот и правильно!» – улыбнулась она мне. «С вами еще Шатун поговорит, но совет и от меня вам. Как и говорила, держитесь друг друга. Вы после внешников невероятно сильны своими способностями». Но при этом только слепой не разглядит вас новичков, а сильные, но малосоображающие в здешних реалиях новички это такой соблазн под себя вас подмять, на долги подсадить и заставить чуть ли не пожизненно их отрабатывать, что я уверена, желающие найдутся. Так что не спешите кому либо присоединяться. Приедете в Береговой, осмотритесь сначала, а потом начинайте потихоньку парой работать. «Хотя бы на тех же лотерейщиков охотиться. Я в свое время с пустой шеи бегунов начинала, чтобы как можно быстрее из кабалы выкупиться. Но у меня и дар тогда совсем не развит был, так что вам в этом деле полегче будет». «Ты в кабале была?» Недовольство Кэт, вызванное словами лисы, как ветром сдуло. «Моя подруга сейчас жадно, жалостливо на ту смотрела». «Жадно?» так как любопытство одолело, а жалостливо ей и самой немало пришлось пережить, так что прекрасно понимала, как той же лисе досталось. «Была», – кривовато усмехнулась лиса, – «а как выкупилась, так меня и еще нескольких девчат муром продали. Хорошо недолго в рабстве находилась, шатун со своими нас тогда спас. Не всех, да и хлебнуть разного к тому времени мы уже успели». но я хоть жива осталась». «Лиса, что вы там застряли?» – окликнула ее Шельма, к тому времени уже набившая пустые магазины и теперь маявшаяся в одиночестве. «Идем!» – откликнулась Лиса и уже нам резюмировала. «Ну что, совет я вам дала, а там сами смотрите, как дальше жить будете. Пошли, разберемся с вашим трофеем, да поедем домой уже». «К Шельме мы в молчании возвращались. Загрузила нас леса Но думать обо всём этом я потом буду. Сейчас не до размышления жизни». З. Р. В. 30. От лисы снова довольством и предвкушением так и шибала, как будто и не было вот только что не совсем приятного разговора. Или её ещё зверобоем называют». принялась она рассказывать, доставая винтовку из чехла цвета хаки. «Вот это тут лишнее!» Отцепила она какую-то финтифлюшку сбоку от прицела и выбросила ее, после чего маленькой широкой заглушкой теперь свободное гнездо закрыла и только тогда пояснила свои действия нам. «Это передатчик. Он с прицела на визор шлема данные передавал. Так что вам он не нужен». Вернувшись в номер, я сразу же принялся экспериментировать. «Ну, демон, не подведи!» – вздохнул я, настраиваясь и обернулся дымом. «Есть!» – воскликнул я, пусть тихо, но зато от всей души материализовавшись уже не только со зверобоем, который чудом не уронил, еле поймал, но и с трофейным рюкзаком. «Так, как там?» кинул рюкзак на кровать, я принялся с винтовкой разбираться. Передатчик вытащил, убрал его в карман, потом выброшу, шторкой гнездо закрыл. Нажал на достаточно тугую кнопку на прикладе и вытащил батарею размером с пачку сигарет, после чего до щелчка вставил ее обратно. Теперь нажимаем на кнопку с молнией. Есть! Винтовка ожила. Я вскинул ее к плечу, направил в окно и посмотрел в прицел, где все данные по состоянию винтовки отображались. Так, батарея почти полностью заряжена, 99%. Режим разгона выставлен второй, самый рабочий. Лиса, когда рассказывала, как ее пользоваться, предупреждала нас, чтобы первый режим разгона не включали. Он, мол, нам нафиг не нужен, разве только мы на совсем слабых тварей охотиться станем. Да и то их тоже лучше наверняка валить с одного выстрела, а для этого желательно вторым режимом работать. Сейчас режим ведения огня одиночный. Счётчик показывает полный магазин, то есть 20 простых патронов. Когда в магазине бронебойные, бронебойно-зажигательные или спецбоеприпасы находятся – в прицеле они по-другому отображаются. Теперь цель. Я навел винтовку на шагающего куда-то по своим делам мужика. 54 метра нажатием вот этой кнопки зафиксировать. Силуэт мужика в прицеле слегка вспыхнул бледно-красным, потух, но тут же стал обведен того же цвета контуром. Цель зафиксирована. Теперь этой же кнопкой выбираем конкретное место попадания. Ой! До этого спокойно шедший мужик неожиданно резко присел, полушагом перетек в сторону, одновременно разворачиваясь и доставая из кобуры на поясе пистолет. Что дальше было, я уже не видел, так как и сам резко присел, исчезая из окна». Мужик реально почувствовал, что в него целятся, хоть я даже мысленно не собирался по нему стрелять, просто тренировался в прицеливании. «Ну блин, вот так просто потренируешься и словишь между глаз маслину, принялся костерить я себя нетерпеливо». его стоило вначале убедиться, что демон реально оружие отдает, а потом тихо-мерно где-нибудь на кластере уже и потренироваться на тех же пустышах? Блин, а ведь если бы вот так, следуя указаниям лисы, я выставил прицел и выбрал, в какую часть тела хочу попасть, меня прошибло холодным потом». Когда вы все это проделали, цель зафиксировали и выбрали, куда попасть хотите, плавно нажимаем на спусковой крючок, учила нас леса Вот и я ведь сейчас действовал реально, в голове ее голос с подсказками слыша. Твою же мать, а ведь я реально мог выстрелить. Мужик, видимо, опасность ощутил, поэтому так и отреагировал. Твою же мать! Замер я и даже дышать перестал, так как в дверь постучали. В голове тут же панические мысли понеслись галопом, но когда я услышал повторный стук, они чуть притормозили. «Нужно от улик избавляться!» – возникла здравая мысль. Я схватил с кровати рюкзак и сразу демоном обернулся, всеми фибрами души желая оружие спрятать. В дверь постучали в третий раз уже чуть громче. Материализовавшись, я выдохнул облегченно. Зверобой с рюкзаком исчезли, и я с гулко колотящимся сердцем на полусогнутых пошел открывать дверь. «Лена!» – выдохнул я облегченно. «Нафаня!» – воскликнула она радостно и бросилась обнимать меня.